Глава сорок первая. Рис. Первый глоток алкоголя обжег, как и второй. Но ближе к половине бутылки виски он перестал обжигать и начал дарить оцепенение. Лучшее, на что я мог рассчитывать. Через два дня после расставания с Бриджит я опустился на дно. Глубоко. Я не выходил из номера с тех пор, как вернулся из больницы. Отчасти потому, что идти было некуда, и отчасти потому, что совершенно не хотел связываться с папарацци. Мне хватало проблем и без обвинения в нападении. Я пил виски и смотрел «Дейли Ти». Вчера Эдуарда выписали из больницы, и теперь, когда королю больше не угрожала смертельная опасность, пресса снова погрузилась в захватывающие сплетни обо мне и Бриджет. Если бы они только знали. Виски обжег горло и проник в желудок. Программу следовало выключить. Половина дерьма, которое они показывали, была полным бредом. Например, рассказы, как мы с Бриджит устроили на юге Франции оргию с парой поп-звезд. Но сколь бы мазохистски это ни звучало, сюжеты, где мелькала Бриджит, стали для меня единственным способом получить дозу. Алкогольной зависимости у меня пока не возникла. Но я пристрастился к Бриджит, и теперь, когда она ушла, у меня была ломка. Липкая кожа, тошнота, проблемы со сном. Ах да, и гигантская гребаная дыра в груди размером с оляску. Её в списке на сайте анонимных наркоманов не было. Я не могу быть телохранителем мне следует выйти за герцога. Прошло несколько дней, а память по-прежнему резала острее охотничьего ножа. Бриджит говорила неискренне, искренне. Я это знал. Ее слова были жестоки, а жестокость ей точно не свойственно. Но они слишком сильно отражали мои опасения, что я недостаточно хорош, и она заслуживает большего. чтобы на меня не повлиять. Я допил бутылку. И с отвращением отбросил ее в сторону, ненавидя себя за то, что так низко пал и пристрастился к алкоголю, и еще сильнее ненавидя себя за то, что так легко сдался с Бриджет. Я ушел от нее на эмоциях, когда гнев и боль взяли верх над всем остальным, и пожалел об этом еще до того, как вышел в вестибюль. Она поступила так, как по ее мнению было правильно, и разбила мне сердце. Но это не ее вина. Словно по заказу включились кадры, на которых Бриджит выходит из больницы с королем и братом. Элегантная и изысканная, как всегда. Но когда она махала рукой прессе, ее улыбка казалась пустой. Грустная и одинокая. Именно от этих двух вещей я всегда пытался ее уберечь. В груди жгло и не от виски. Но в этот же момент во мне что-то пробудилось. Решимость. Бриджит несчастлива. Я несчастлив. И черт подери, пора что-то с этим делать. Плевать на закон. Она не выйдет замуж за Стефана. Если нужно, я готов посетить каждого министра и заставить переписать закон. Кто-то постучал в дверь. Обслуживание номеров. Мои мышцы напряглись при звуке знакомого голоса. Через две секунды я с хмурым взглядом распахнул дверь. «Какого хрена ты здесь делаешь?» Кристиан выгнул бровь. «Разве так приветствуют босса?» «Иди нахрен». Он рассмеялся, но в смехе не было веселья. «Как всегда очарователен. А теперь впусти меня и разберемся с твоим дерьмом». Я стиснул зубы и отошел в сторону, уже жалея об этом дне, этой неделе и всей своей проклятой жизни. Его взгляд скользнул по наполовину распакованному чемодану и остаткам обеда на журнальном столике, остановившись на пустой бутылке из подвески. На лице Кристиана промелькнуло удивление, но он его быстро скрыл. — Прискорбно, — сказал он. — Ты остановился в лучшем отеле Аттенберга и не осилил филе миньон? На первый взгляд Кристиан казался стереотипным, харизматичным и добродушным плейбоем, которого изображал. Ему был 31, но выглядел он лет на 25 и использовал это в своих интересах. Люди смотрели на смазливое мальчишеское лицо и шитые на заказ итальянские костюмы и недооценивали его. Они не понимали, что он волк в дорогой шкуре, пока не становилось слишком поздно. «Что ты здесь делаешь, Харпер?» — повторил я. Конечно, я знал. Он отругал меня по телефону на прошлой неделе, когда вскрылась правда о нас с Бриджит. Но я не ожидал, что он прилетит сюда так быстро, учитывая, что Магда еще не нашлась. Следовало догадаться, что в очередной раз доказывала мою одержимость Бриджит. Я не мог ясно мыслить. Думал только о ней. Где она, с кем и как? Неважно, что на днях она вырвала мне сердце. Если кто-нибудь обидит мою принцессу физически, ментально или эмоционально, я отправлю его в ад. Попробуй угадать. Кристиан прислонился к столешнице, изображая беспечность, но жесткий взгляд противоречил небрежной позе. Твоя клиентка, Ларсон будущая королева. Это газетные слухи, она больше не моя клиентка. Нужно выпить еще. Теперь я понял, почему люди обращаются к алкоголю за утешением. Он заполнял пустоту внутри или, по крайней мере, создавал такую иллюзию. Ты забыл. Я знаю, когда ты лжешь. Голос Кристиана понизился на несколько децибел. Его гнев обжигал холодом, а не жаром и когда он затихал, все вокруг разбегались и прятались в укрытие. И даже если бы не знал, думаешь, я не разобрался в ситуации? То, что ты сделал, — повод для увольнения. Так уволь меня. Моих сбережений хватит весьма надолго, а перспектива охранять кого-то, кроме Бриджит, меня совершенно не привлекала. Мысль прижилась и укрепилась. Знаешь, и правда, я ухожу. Кристиан уставился на меня. «Вот так? Вот так!» Мои губы сжались в горестную линию. Я облажался, и мне очень жаль. Но с меня хватит игр в телохранителя. Он постучал пальцами по комоду. Смотрел. Думал. Я так понимаю, с принцессой все кончено, учитывая слухи, которые я слышал о ней, Стефани Гольштейне и предстоящей помолвке. У меня вырвалось утробное рычание, но он не обратил на это внимания. «Почему ты еще здесь, Ларсон?» «Скрываешься и пьешь». Его губы скривились от отвращения. Кристиан обладал одной из самых обширных и дорогих коллекций редкого алкоголя в США. Он ничего не имел против выпивки, но, видимо, его оскорбляло, как именно я это делал. «Ты же не пьешь?» «Теперь пью». «Пора уезжать», — говорю не как начальник, а как друг. «Это?» Он обвел рукой комнату. Выглядит жалко. Не говоря уже об истекающей визе. Нет смысла оттягивать неизбежное. Я находился в Эльдоре по специальной визе благодаря работе во дворце, но срок ее действия истекал в конце месяца, поскольку больше я не работал. «Ты больше не мой босс», — холодно ответил я. «Уеду, когда захочу». «Господи, да что с тобой? Думай головой, Ларсен, рявкнул крестьян. «Той, что на плечах, а не между ног». «Или ее королевская вагина настолько хороша?» Из моей груди вырвалось рычание. Фразу закончить он не успел. Я пересек комнату за два длинных шага и вдавил его в стену. «Скажешь так они еще раз, я скормлю тебя, твои же зубы!» Кристиан казался невозмутимым даже в двух секундах от удара по лицу. «Раньше тебя это не беспокоило. Я осторожнее с костюмом, мне его только шили. Ты многое сделал для меня за эти годы. Воздух сгустился от опасности, такой мощный, что я почти чувствовал ее вкус. Я нарывался на драку, и он вполне мог ее устроить. Но если ты не будешь следить за языком, нашей дружбе конец». Кристиан окинул меня острым взглядом. «Ну и ну!» — протянул он удивленный и весело. «Никогда я не думал, что доживу до этого дня. Рис Ларсон влюбился». Влюбился. Я никогда не влюблялся. Никогда не хотел влюбляться. Черт, я даже не знал, что такое любовь. Я слышал о ней, но не испытывал, пока не встретил женщину, которая смогла взломать мою железную защиту. То, что любила дождь, животных и мороженое тихими вечерами. Ту, что видела все мои шрамы и недостатки и по-прежнему считала меня достойным, каким-то образом заполняя трещины в моей душе, которая, как я думал, уже никогда не станет целой. Возможно, я не знал, что такое любовь, но я знал, что влюблен в Бриджит фон Ашеберг до такой степени, что не могу этого отрицать» хотя прекрасно умею отказывать себе во всем хорошем. Осознание поразило меня, словно пуля, и я ослабил хватку. «Даже не отрицаешь», — заметил Кристиан. Он покачал головой. «Ничего не имею против любви, но нахожу ее утомительной, скучной и совершенно ненужной. Влюбленные люди — самые невыносимые на планете». Он с презрением оглядел арсинку на костюме, прежде чем ее стряхнуть. Но если тебе охота, дерзай, только не с принцессой. Моя личная жизнь тебя не касается. Он глянул на меня с жалостью, и мне снова захотелось его избить. Достойное описание нашей безумной дружбы. Один из нас периодически хотел убить другого. Так было с нашей первой встречи в Танжере где я спас его от медленной и мучительной смерти от рук разгневанного военачальника. Иногда, например, сейчас, я жалел, что не оставил его на милость того военачальника. «Уезжай из Эльдоры сейчас, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля», — сказал Кристиан. «Неважно, сколько обходных путей ты найдешь, финал у вашей истории только один. Беги» пока не погрузился настолько глубоко, что не сможешь выбраться. Поздно. Я уже слишком глубоко. Убирайся, — сказал я. Ты считаешь меня бессердечным, но я пытаюсь помочь. Считай это моей платой за танжер. Пошел вон! Ты все равно не отступишься. Это был не вопрос. Это моя личная проблема. Кристиан вздохнул. «Раз ты так упорно не желаешь сходить с этого пути, у меня есть кое-что интересное. Я провел небольшое исследование, когда всплыли ваши с принцессой трогательные фотографии. Он залез в карман пиджака и вытащил небольшой конверт. Ты захочешь это увидеть?» Я не взял. «Что за черт? Никогда не доверяйте подаркам Кристиана Харпера. Это должно стать девизом каждого человека» но ничто не могло подготовить меня к его следующим словам. «Твой отец?» — он сделал паузу. «И брат?»